Мистика-спириаталистический кружок Наумовой ВК. Содержание работы. Различные эзотерические практики. Адрес. Васильевский остров, 12-я линия, дом 31, квартира 46, квартира Наумовых. Руководитель Наумова ВК. Участники Бруни, Г.Ю, Пестинский Б.В., мор М.О.Р.В.Р., Хальфина, Наумов П.С., Калашников П.,